Глава девятая «Надеюсь, никто больше не умер», — даже на свой собственный вкус неудачно пошутил Дин, подходя к явно находящейся в припогайнейшем настроении напарницы. «За что и получил ответ? Лучше бы умер», — огрызнулась Элисон. «Ну, что тут скажешь? Какой вопрос, такой ответ?» Поэтому Дин попробовал снова. «Что сказал Кантарис? Ты же с ним только что общалась». Использовав тон, которым он обычно обращается к расстроенной племяннице, насколько мог мягко и спокойно спросил он. «Поверить не могу». Раздраженно пробурчала себе под нос Эллисон. Дин подумал было, что она не слышала его вопроса и хотела озвучить его еще раз, но тут она продолжила. «Просто не могу поверить, что он это сказал». «И что же он такого сказал?» Снова, насколько мог мягко и спокойно, уточнил Дин. «У меня тоже есть права». «Есть право голоса!» Снова не невпопад ответила она. Но на сей раз у него в активе уже был предыдущий опыт, поэтому он просто ждал, что она скажет дальше. И она сказала. Правда, на сей раз ее следующие фразы ясности не внесли. «Я свободный гражданин, а не...» Она запнулась, подбирая определение, но не подобрала и потому продолжила. «Куда хочу, туда и пошлю!» А Он даже не поинтересовался моим мнением, просто сказал, что так надо. И положил кристалл. «А что надо? Почему надо?» Обеспокоившись, что она способна еще долго продолжать в том же духе, Дин прервал ее, задав наводящий вопрос. «А что он сказал перед тем, как заявил, что так надо? Что вас так расстроило, ваше сиятельство?» «Вашим мнением он, кстати, тоже не поинтересовался. Все так же не в уведомили его. А он, между прочим, отправил меня спать к вам домой». «Спать?» Удивленно переспросил Дин, имея в виду, что у них расследование. «А вы хотите чем-то другим заниматься?» Желчно огрызнулась Эллисон, явно не имея в виду расследование. «Ну да, расследование. Сделал вид, что не заметил выпада Дин». «Ах, да, расследованием, вздохнула Эллисон. «Совсем забыла сказать вам. Матросы нашлись. Их нашли спящими в одном из доков в порту. Не считая воспаления легких и потери памяти, в целом они в порядке». «Но нам все равно нужен заказчик», — возразил Дин. «У нас есть запись того, как Джессика Келптон и ее подруга уходят с матросами с яхты. И есть найденные в полузамороженном состоянии матросы. Если раньше Ленор Кордл легко могла поинтересоваться, при чем здесь она, если матросы решили поразвлечься, то теперь подобная отговорка уже не сработает. Ей придется позволить допросить и первую, и вторую, и сообщить имя заказчика». В особняк Дина они ехали молча. Несмотря на то, что утром Эллисон приняла лошадиную дозу бодрящего зелья, бессонная ночь бесцеремонно напомнила о себе уже через несколько минут поездки. Зевки посыпались один за другим, и ее стало неумолимо клонить в сон. Она несколько раз самоотверженно пыталась сосредоточиться на дороге, чтобы понять, куда ее везут. Однако держать глаза открытыми оказалось выше ее физических сил. В то же время сидящий рядом с ней за рулем дракон был бодрый, свеж, как морозный воздух за окном Магобиля. С одной стороны, это, конечно, было хорошо, даже очень хорошо, поскольку означало, что она может не беспокоиться о том, что он уснет за рулем. С другой раздражало. Ну вот все этим утром против нее. И все. И это раздражало. Как Эллисон и ожидала, Дин жил в роскошном белом раморном особняке, окруженном высоким кованым забором. Въезд во внутренний двор преграждали массивные железные ворота с замысловатым орнаментом, которые сами собой открылись, едва только Магобиль к ним подъехал. Главный вход украшали величественные колонны, ведущие к широкой лестнице, которая, в свою очередь, вела к массивным дубовым дверям с элегантными латунными ручками. Не удивил ее и интерьер особняка. Просторные залы с высокими потолками щеголяли изящной лепниной, хрустальными люстрами, раритетными произведениями искусств, дорогущей мебелью и коврами самой тонкой работы. А вот дворецкий ее удивил, точнее, его отсутствие. Их встретил огромный дымчатый кот, небольшой, а именно огромный поскольку этот кот был раза в два, если не в два с половиной, больше любого когда-либо виденного Элисон кота или кошки. «Прости, друг, сегодня рыбных котлеток нет», повинился дракон, когда кошак боднул его в коленку лбом. «Мяу!» С явным возмущением недоуменно уточнил котяра, хлопнувшись на задницу. Выражение лица его при этом говорило «Послушаем, послушаем, что ты скажешь свое оправдание». «Прости, я совсем забыл», — честно признался дракон. «Тяжелый выдался денек, точнее, ночка. Сейчас свяжусь с рестораном, и будут тебе котлетки». «Мяу!» С явным одолжением согласился на предложенный ему вариант котяра, вслед за чем поднялся и с важным видом освободил проход. «Ничего себе, котик!» — не удержалась Элисон от комментария. «Дайте догадаюсь. Спецзаказ? Нет» покачал головой дракон. Я нашел с лет пять назад у ворот особняка. Он был совсем крошечный и едва живой. Думал подлечить, а затем сплавить его в ресторан, но все как-то руки не доходили и не доходили. А потом он так обжился, что проникся убеждением, что хозяин этого особняка он, а я — квартирант, которому он за умеренную плату в виде его любимых рыбных котлеток сдает парочку комнат. Котяра тем временем остановился и недовольно-вопросительно возрился на квартиранта. «Звоню, звоню!» — заверил тот, «уже звоню!» Мяу явно имея в виду «смотри мне!» — грозно прокомментировал кот и недоуменно-неодобрительно возрился на Эллисон, которую только сейчас заметил, поскольку до этой минуты все его мысли были заняты котлетками. Точнее, возмутительным отсутствием он их. И то, что он увидел, и тем более понял, ему очень не понравилось. <рискот> не промяукал, а прорычал он еще более грозно и возмущенно, взглянув на квартиранта. На сей раз очевидно имея в виду... «Как? Как ты посмел? Не только сам явиться в мой дом без котлеток, так еще и ее с собой приволочь!» «Твои котлетки прибудут через пять минут», — сообщил ему на это Дин и обратился к своей гостье. «Добро пожаловать в мой дом». Жестом гостеприимного хозяина указал он на гостиную и сразу же предложил. «Пойдем, провожу тебя в гостевую комнату». И, не дожидаясь кивка от Элисон, собственно, пошел. Так что ей ничего другого не оставалось, кроме как последовать за ним. Но не с котом же ей было оставаться, который к тому же возмущенно вопил им вслед. «Мяу!» Явно уточняю у квартиранта, а не оговорился ли он насчет того, чей дом. Как и весь особняк, ее временное пристанище оказалось роскошным, уютным и продуманно-функциональным. Потрескивающий в центре комнаты камин, большая кровать с балдахином, от которой до самого входа тянулся мягкий ковер с густым ворсом. В дальнем углу стоял большой книжний шкаф, наполненный книгами. Рядом с ним письменный стол и несколько кресел. Стены комнаты были отделаны светлым камнем с неровной текстурой. В воздухе витал легкий аромат лаванды и ванили. Из огромного арочного окна открывался потрясающий вид на заснеженный сад. «В ванной есть халат, полотенца и тапочки». Уведомил ее хозяин и тут же спохватился. «О, прости, э, ты, вероятно, хочешь есть». Эллисон покачала головой и иронично добавила. «Шеф сказал спать, значит, буду спать!» Дракон усмехнулся. «Ты ведь понимаешь, что он просто заботится о тебе и о поддержании легенды!» «Возможно», — кивнула Эллисон. «А возможно, он просто вывел меня из игры, потому что я плохо справляюсь со своей ролью!» «Что?» Дин даже прыснул от подобного заявления. «Откуда такие мысли?» «Оттуда!» что он даже слушать не захотел о том, чтобы позволить мне появиться на квартире герцогини и в консульстве. Более того, он сразу же, как только я об этом заговорила, отправил меня спать. По-моему, намек более чем понятен. Проспись, мол, может, начнешь лучше соображать. «Я уверен, что ты себя просто накручиваешь», — не согласился с ней Дин. «Но, чтобы не быть голословным, я свяжусь с дядей типа для того, чтобы уточнить насчет наших дальнейших действий». «Спасибо», — искренне поблагодарила Элисон. «Теперь я точно засну», — улыбнувшись, добавила она. Дракон на это ей улыбнулся и исчез за закрытой дверью. Эллисон же, проводив его взглядом и вздохнув, направилась в ванную, — Коей оказалась выложенная кремовой плиткой, просторная комната.